Мэйсон и Диксон. 1997 год. Томас Пинчон. Художественный отчет почти на 800 страниц о двух исследователях XVIII века может показаться не самым заманчивым чтивом, но в блестящей книге «Мэйсон и Диксон» «Мэйсон и Диксон», вышедшей в 1997-м, Томас пинчен развеивает это заблуждение. Автор представил публике самый волнующий и захватывающий из всех своих романов, а также оригинальный способ поразмышлять об американской истории и ее досадных недоразумениях. Мейсон и Диксон, конечно, существовали в действительности. Эти британские геодезисты наметили линию границы между Пенсильванией и Мэрилендом в дореволюционной Америке, черту, позже известную как линия мейсона диксона разделяющую север и юг. Мейсон, выучившийся на астронома, меланхоличный человек, задумчивый, одинокий и одержимый тоской по покойной жене. Диксон, наоборот, общительный, любит женщин, выпивку и хорошее времяпрепровождение. В гротескном переложении и истории они становятся такой же запоминающейся парой, как Дон Кихот и Санчо Панса, Том и Гек, Бин Кросби и Боб Хоуп. А их исследования дикой местности дают автору основу для наполнения событиями авантюрной сказки, своего рода рождественской елки, которую он украшает шутками, песнями, каламбурами, сатирическими водовильными поворотами и извилистыми, как в романе Лоуренса «Жизнь и мнение Тристрама Шенди», отступлениями на самые разные темы, от механической утки до гигантского сыра и движения Венеры по орбите. Пинчин вводит в рассказ об Америке раннего периода мрачно-комическую метафизику, вроде той, что есть в его романе 1966 года «Выкрикивается Лот-49». В то же время мир, который он создал здесь, обладает своеобразной камерностью маленького городка, которая напоминает некоторым читателям Запад из книг лари Макмертри, лауреата премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора». Стремление Мейсона и Диксона нанести на карты границы неизведанных земель становится метафорой усилий, предпринятых отцами-основателями для построения новой нации, проникнутой разумными и прогрессивными принципами эпохи просвещения. Эта нация, преданная демократическим идеалам свободы и равенства, все же осваивает чужие земли и формирует ее «насилие и эксплуатация». Резня индейцев, покупка и продажа рабов, покорение плодородной дикой природы и превращение ее в пейзаж из гостиницы-магазинов, конюшен и горных домов, театров, парков развлечений для прогулок? Нет, для покупок. В этом романе переплетаются излюбленные темы Пинчина, особенно заметно взаимодействие между порядком и хаосом, судьбой и свободным выбором, паранойей и нигилизмом. Существуют ли заговоры, объясняющие сложность Вселенной, или все это просто случайность? Означают ли странные совпадения, которые множатся в современной жизни, что есть некий скрытый замысел, или это просто отражение нашей навязчивой потребности связывать концы с концами, сочинять рассказы и истории, наносить на карту, так сказать, границы неизведанных земель? Все характерные черты Пинчона как рассказчика широко представлены здесь, в том числе его склонность к длинному изобилующему и изобилующему деталями повествованию с довольно пресным финалом, его любовь к пространным отступлениям и дикенсовским именам, его многословность, но он никогда раньше не создавал персонажей с эмоциональной глубиной Мейсона и Диксона. Фактически этот роман обернулся масштабным размышлением об американской истории и в то же время раскрыл внутренний мир героев с мечтательно грустным сочувствием и мудростью.